И про сон-траву, что помогает будущее свое узнать человеку, и про прострел-траву, которой даже сам сатана боится, и про любесток цвет которым девицы в бане парятся, чтобы тело молодилося, добрым молодцам любилося, чтобы девицы невестились скорей». И затвердила она под руководством старого пчелика молитву-заговор для сбора трав купальских. «Восстану я раба Божья, помолясь да благословясь, пойду в чистое поле под красное солнце, под светлый месяц, под частые звезды, под перелетные облака. Стану я раба Божья в очистом поле на ровном месте, что на том ли на престоле Господнем. Облачусь я облаками, покроюсь небесами на главу положу, злат, венец, солнце красное, подпояшусь светлыми зорями». Обтычусь за частыми звездами, что стрелами в острове праведное солнце, благослови корни копать, цветы рвать, травы собирать во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И, помирая в самый последний час свой, велел он уже через силу вынуть из его укладки книжку одну старую, в которой, по его словам, было открыто человеку все. Но сам он безграмотный, не знал, что было в вещей книге. Книжка была размером небольшая, но очень толстая, и от старости вся темная, а местами почти даже черная. И много листов ее до того и слели, что рассыпались при малейшем прикосновении. И были нарисованы в книге травы всякие, и цветы, и звезды придивные, и круги какие-то, и треугольники, и месяц с глазами, носом, ртом, как у человека, и знаки непонятные всякие. Вскоре Алене удалось заговорить у ее благодетельниц купчихи боль зубную, от которой та на крик кричала, а потом воеводу самого она от рожи вылечила, настоем травки одной стариковской, вылечил тогда, когда его распухшего и страшного, почитай, без памяти уже под образа положили, и по завету старика-пчелика денег ни с кого она не брала за лечение и трудилась только бога для. И с великими трудами стала она учиться грамоте, первые буквы показал ей дьячок от всех скорбящих, пинчушка жалкий и забитый. И скоро одолела она хитрое искусство это настолько, что могла уже потихоньку читать псалтырь. Но когда сама не своя от возбуждения взялась она за стариковскую вещью и книгу, она берегла ее пущей зеницы ока, то узнала с великим огорчением, что книга эта написана не по-нашему, а на каком-то чужом, может быть, даже не на людском языке. Она вся потухла и без конца осторожно перебирала ислевшие страницы, и все дивилась и на месяц с лицом человечьим, и на травы невиданные, и на зверей страшных, и на все эти круги и знаки, и бесплодно чилась понять, что все это значит и на что это нужно. Приход отца Евдокима окрылил ее. Он поп, человек ученый, и, наверное, откроет ей тайну вещей и книги. И было маленько боязно, не отняли бы часом. Она усадила гостей за стол и поставила перед ними капусты пластовые в деревянной расписной миске и отрезала поломтю хлеба. «Кушайте во здравие, гости дорогие». «А винца чашечки не найдется для меня грешного?» — заискивающе подъехал отец Евдоким. «Уж больно прозяб я». «Ты знаешь, отец, что я этого добра никогда не держу», — строго повела Алена бровью. «Не взыщи. Ну, что ж тут будешь делать? На нет и суда нет. Поддерживай, Петра, раб Божий». В молчании быстро справились с капуской, Алена подала каши с маслом постным и поставила на стол большой ковш квасу. На шиске скворчала уже и яишенка с луком. «Ну вот и славьте, Господи!» — проговорил отец Евдоким, вытирая руки о столешник и добродушно рыгая. «Много ли человеку надо? Он держал здесь себя просто, без всяких обычных вывертов, так, попик, каких тысячи». «Ну, а что у вас в народе слышно, Алёнушка?» — спросил он опять благодушно рыгая. «О чём поговаривают? На что надеются люди божьи?» «Да как тебе сказать?» — затруднилась Алёна. «О вере много спорят. но ну, только у нас на новое народ не тянет, старинки больше все держатся. А так ожидание большое. Все ждут, а чего никто не знает». Ну, а которые серчают на поборы, прямо вот последние из рук вырывают, ровно вот псы голодные, прости господи, и которые жители казакам подались, а другие за черту ушли. Но а опытала ли, чего вы, сироты, ждете, глядя на нее своими горячими глазами, сказал Петр?